Глава 15. Петербург в отсутствии государя. Табель о рангах. Борьба за чин. Мечты о мировом господстве. О характере русских. Опасность войны. Китайские церемонии. Недоверие к иностранцам. Формальности при отъезде за границу. Пародии на античность. Невские набережные. Петербургские соборы Эрмитаж. Дуэль Пушкина. Лицемерная скорбь Николая. Ссылка Лермонтова. Кавказ. Школа для русских поэтов. Нет ничего печальнее Санкт-Петербурга в отсутствие императора. Правда, этот город вообще нельзя назвать веселым, но без государя и его двора он превращается в пустыню. Как известно, он живет под вечной угрозой наводнения, и проходя сегодня по безлюдным набережным, по опустевшим бульварам, я говорил себе, Петербург будет затоплен, жители бегут, и воды снова завладеют трясиной. На сей раз природа остается сильнее человека. Но дело совсем не в этом. Петербург умер, потому что император в Петергофе. Вот и все. Только царь может населить этот бивуак, покидаемый всякий раз, когда хозяин исчезает. Только царь внушает страсти и желания автоматом, Он волшебник, чье присутствие будет Россию. Стоит ему уйти, и она погружается в сон. Когда двор уезжает, Петербург принимает вид театрального зала после спектакля. С тех пор как я возвратился из Петергофа, я не узнаю пышной столицы. Это не город, покинутый мною четыре дня тому назад. Но если бы император вернулся сегодня, завтра бы все ожило и зашевелилось. И то, что сегодня наводит скуку, стало бы завтра захватывающей интересным. Нужно быть русским, чтобы понять, какую власть имеет взор монарха. В его присутствии астматик начинает свободно дышать. К парализованному старцу возвращается способность ходить. Больные выздоравливают, влюбленные забывают свою страсть. Молодые люди перестают думать о партиях. Место всех человеческих стремлений, помыслов и желаний занимает одна всепознающая страсть, честолюбие, одна всепобеждающая мысль выдвинуться во что бы то ни стало, подняться на следующую ступень, ловя улыбку властелина. Одним словом, царь — это Бог, жизнь и любовь для этих несчастных людей. Но каким путем пришли русские к такому полнейшему самоотрицанию? к такому полному забвению человеческого достоинства. Каким средством достигли подобных результатов? Средство весьма простое. Чин. Чин — это гальванизм, придающий видимость жизни телам и душам. Это единственная страсть, заменяющая все людские страсти. Я показал вам действие, сказываемое чином. Теперь нужно рассказать, что он собой представляет. Чин — это нация, сформированная в полки и батальоны, военный режим, примененный к обществу в целом и даже к сословиям, не имеющим ничего общего с военным делом. С тех пор, как введена эта иерархия, человек, никогда не видевший оружие, может получить звание полковника. Петр Великий, к нему мы всегда должны возвращаться, чтобы понять современную Россию. Пётр Великий почувствовал однажды, что некоторые национальные предрассудки, связанные с доисторическим строем, могут помешать ему в осуществлении его планов. Он заметил, что кое-кто из его стада склонен к чрезмерной независимости, к известной самостоятельности мышления. И вот дабы покончить с этим злом, самым неприятным и тяжелым для ума проницательного, и энергичного в своей области, но слишком ограниченного и не понимающего преимущества известной доли свободы для самих правителей. Этот великий мастер в деле произвола не придумал ничего лучшего, как разделить свое стадо, то есть народ, на ряд классов, не имеющих никакого отношения к происхождению соответствующих индивиумов. Так сын первого вельможи империи может состоять в последнем классе, а сын его крепостного по прихоти монарха может дойти до первых классов. Словом, каждый получает то или иное место в зависимости от милости государя. Таким-то образом, благодаря чину, одному из величайших дел Петра, Россия стала полком в 60 миллионов человек».